Рэй Брэдбери Золотые яблоки солнца Пусть краток век и долог путь, Я все равно ее найду, Губами губ ее коснусь И пальцы с пальцами сплету, И буду для нее срывать, Как яблоки, покуда жив, Серебряный налив луны и солнца. Золотой налив. Уильям Батлер Йейтс. Песня скитальца Энгуса. «Юг», — сказал командир корабля. «Но», — возразила команда, — «здесь, в космосе, нет никаких сторон света». Когда летишь навстречу солнцу, — ответил командир, — и все становится жарким, желтым, полным истомы, есть только один курс. Он закрыл глаза, представляя себе далекий пылающий остров в космосе, и мягко выдохнул. Юг. Медленно кивнул и повторил. Юг. Ракета называлась «Копа де Орро» — «Золотой кубок». Но у нее было еще два имени — «Прометей» и Икар. Она в самом деле летела к ослепительному полуденному солнцу. С каким воодушевлением грузили они в отсеке две тысячи бутылок кисловатого лимонада и тысячу бутылок пива с блестящими пробками, собираясь в путь туда, где ожидала эта исполинская Сахара. Сейчас, летя навстречу кипящему шару, они вспоминали стихи и цитаты. Золотые яблоки солнца? Яйц. Не бойся солнечного жара? Шекспир, конечно. Чаша золота? Стэнбек. Кувшин золота? Стефенс. А помните горшок золота у подножия радуги? Черт возьми, вот название для нашей орбиты. Радуга. Температура? 400 градусов Цельсия. Командир смотрел в черный провал большого круглого окна. Вот оно, солнце. Одна сокровенная мысль всецело владела умом командира. Долететь, коснуться солнца и навсегда унести частицу его тела. Космический корабль воплощал строгую изысканность и хладный, скупой расчет. В переходах, покрытых льдом и молочно-белым инием, царил аммиачный мороз, бушевали снежные вихри. Малейшая искра из могучего очага, пылающего в космосе, малейшее дыхание огня, способное просочиться сквозь жесткий корпус, встретили бы здесь концентрированную зиму. Точно тут под обшивкой притаились все самые лютые февральские морозы. В арктической тишине прозвучал голос аудиотермометра. «Температура 800 градусов». «Падаем», — подумал командир. «Падаем, подобно снежинке, в жаркой лоно июня, знойного июля, в душное пекло августа...» «1200 градусов Цельсия». Под снегом стонали моторы. Охлаждающие жидкости со скоростью 15 тысяч километров в час струились по белым змеям трубопроводов. 1600 градусов Цельсия. Полдень, лето, июль. 2000 градусов. И вот командир корабля спокойно, за этим спокойствием миллионы километров пути, сказал... Долгожданное. Сейчас коснемся солнца. Глаза членов команды сверкнули, как расплавленное золото. 2800 градусов. Странно, что неживой металлический голос механического термометра может звучать так взволнованно. «Который час?» — спросил кто-то. И все невольно улыбнулись. Ибо здесь существовало лишь солнце и еще раз солнце. Солнце было горизонтом и всеми странами света одновременно. Оно сжигало минуты и секунды песочные часы и будильники. В нем сгорали время и вечность. Оно жгло веки и клеточную влагу в темном мире за веками, сетчатку и мозг. Оно выжигало сон и сладостные воспоминания о сне и прохладных сумерках. «Смотрите, командир!» Бреттон, первый штурман, рухнул на ледяной пол. Защитный костюм свистел в поврежденном месте. Белым цветком расцвело облако замерзшего пара. Тепло человека, его кислород, его жизнь. «Живей, живей!» Пластиковое окошко в шлеме Бреттона уже затянулось изнутри бельмом хрупких молочных кристаллов. Товарищи нагнулись над телом. «Брак в скафандре, командир! Он мертв!» «Замерз!» Они перевели взгляд на термометр, который показывал течение зимы в заснеженных отсеках. 400 градусов по Фаренгейту ниже нуля. Командир смотрел на замороженную статую. По ней стремительно разбегались искрящиеся кристаллики льда. Какая злая ирония судьбы, думал он. Человек спасается от огня и гибнет от мороза. Он отвернулся. Некогда. Времени нет. Пусть лежит. Как тяжело, поворачивается язык. Температура. Стрелки... подскочили еще на 1600 градусов. Смотрите, командир, смотрите! Летящая сосулька начала таять. Командир рывком поднял голову и посмотрел на потолок. И сразу, будто осветился киноэкран, в его сознании отчетливо возникла картина. Воспоминания далекого детства. Ранняя весна. Утро. Мальчишка, вдыхая запах снега, Высунулся в окно посмотреть, как искрится на солнце последняя сосулька. С прозрачной хрустальной иголочки капает точно белое вино, прохладное, но с каждой минутой все более жаркое, кровь апреля. Оружие декабря, что ни миг, становится все менее грозным. И вот уже сосулька падает на гравий. Дзынь, будто пробили куранты. «Вспомогательный насос сломался, командир! Охлаждение! Лед тает!» Сверху хлынул теплый дождь. Командир корабля дернул головой влево, вправо, где неисправность. «Да не стойте так, черт возьми, не мешкайте!» Люди забегали. Командир, зло ругаясь, нагнулся под дождем. Его руки шарили по холодным механизмам, искали, щупали, а перед глазами стояло будущее, от которого их, казалось, отделял один лишь короткий вздох. Он видел, как шелушится покров корабля. Видел, как люди, лишенные защиты, бегают, мечутся с распахнутыми в немом крики ртами. Космос. Черный замшелый колодец, в котором жизнь топит свои крики и страх. Ори сколько хочешь. Космос задушит крик, не дав ему родиться. Люди суетятся, словно муравьи в горящей коробочке. Корабль превратился в кипящую лаву. пара! Ничто. Командир. Кошмар развеялся. Здесь. Он работал под ласковым теплым дождем, струившимся из верхнего отсека. Он возился с насосом. А, черт! Командир дернул кабель. Смерть, которая ждет их, будет самой быстрой в истории смертей. Пронзительный вопль, жаркая молния... И лишь миллиарды тонн космического огня шуршат, неслышимые никем, в безбрежном пространстве. Словно горсть земляники, брошенной в топку. Только мысли на миг замрут в раскаленном воздухе, пережив тела, превращенные в уголь и светящийся газ. «Черт!» Он ударил по насосу отверткой. «Господи!» Командир содрогнулся. Полное уничтожение. Он зажмурил глаза, стиснул зубы. «Черт возьми!» Думал он, «мы привыкли умирать не так стремительно, минутами, а то и часами». Даже 20 секунд – медленная смерть по сравнению с тем, что готовит нам это голодное чудовище, которому не терпится нас пожрать. «Командир, сворачивать или продолжать? Командир!» «Приготовьте чашу! Теперь сюда! Ко мне! Заканчивайте! Живей!» Он повернулся к манипулятору огромной чаши, сунул руки в перчатки дистанционного управления. Одно движение кисти, и из недр корабля вытянулась исполинская рука с гигантскими пальцами. Ближе. Ближе. Металлическая рука погрузила золотую чашу в пылающую топку, в бестелесное тело, в бесплотную плоть. солнца. Миллион лет назад, быстро подумал командир, направляя чашу, Обнаженный человек на пустынной северной тропе увидел, как в дерево ударила молния. Его племя бежало в ужасе, а он голыми руками схватил, обжигаясь головню, и, защищая ее телом от дождя, торжествующе ринулся к своей пещере, где, пронзительно рассмеявшись, швырнул головню в кучу сухих листьев и даровал своим соплеменникам лето. И тогда люди, дрожа, подползли к огню, протянули к нему трепещущие руки – И ощутили, как в пещеру вошло новое время года. Его привело беспокойное желтое пятно, повелитель погоды. И они не смело заулыбались. Так огонь стал достоянием людей. Командир! 4 секунды понадобилось исполинской руке, чтобы погрузить чашу в огонь. И вот сегодня мы снова на тропе. думал командир. «Тянем руку с чашей за драгоценным газом и вакуумом, за горстью пламени иного рода, чтобы с ним, освещая себе путь, мчаться через холодный космос обратно и доставить на Землю дар немеркнущего огня». «Зачем?» Он знал ответ еще до того, как задал себе вопрос. Затем, что атомы, которые мы подчинили себе на Земле, слабосильны. Атомная бомба немощна и мала. Лишь Солнце ведает то, что мы хотим знать. Оно одно владеет секретом. К тому же это увлекательно, это здорово. Прилететь, осалить и стремглав обратно. В сущности, все дело в гордости и тщеславии людей-козявок, которые дерзают дернуть льва за хвост и ускользнуть от его зубов. Черт подери, скажем мы потом, а ведь справились. Вот она, чаша с энергией, пламенем, импульсами, назовите как хотите, которая даст ток нашим городам, приведет в движение наши суда, сможет осветить наши библиотеки, позолотить кожу наших детей, испечь наш хлеб насущный, и она поможет нам усвоить знания о нашей вселенной. Пейте из этой чаши, добрые люди, ученые и мыслители, пусть сей огонь согреет вас». Прогонят мрак неведения и долгую зиму суеверий, леденящий ветер недоверия и преследующий человека великий страх темноты. Итак, мы протягиваем руку за даянием. Чаша погрузилась в солнце. Она зачерпнула... Частицу божественной плоти, каплю крови вселенной, пламенной мысли, ослепительной мудрости, которая разметила и проложила Млечный Путь, пустила планеты по их орбитам, определила их ход и создала жизнь во всем ее многообразии. Теперь осторожно, прошептал командир. Командир, что будет, когда мы подтянем чашу обратно? И без того такая температура оттуда... «Бог ведает», — ответил командир. «Насос в порядке, командир!» «Включайте!» Насос заработал. «Закрыть чашу крышкой!» «Теперь подтянем. Медленно, еще медленнее...» Прекрасная рука за стеной дрогнула, повторив в исполинском масштабе жест командира и бесшумно скользнула на свое место. Плотно закрытая чаша, рассыпая желтые цветы и белые звезды, исчезла в чреве корабля. Аудиотермометр выходил из себя. Система охлаждения билась в лихорадке. Жидкий аммиак пульсировал в трубах, словно кровь в висках орущего безумца. Командир закрыл наружный люк. Готово. Все замерли в ожидании. Гулко стучал пульс корабля. Его сердце отчаянно колотилось. Чаша с золотом на борту. Холодная кровь металась по жестким жилам. Вверх, вниз, вправо, влево. Вверх, вниз, вправо, влево. Командир медленно вздохнул. Капель с потолка прекратилась. Лед перестал таять. Теперь обратно. Корабль закончил поворот и устремился прочь. Слушайте. Сердце корабля билось тише, тише. Стрелки приборов побежали вниз, убавляя счет сотен. Термометр вещал о смене времен года, и все думали одно. Лети, лети прочь от пламени, от огня, от жара и кипения, от желтого и белого. Лети навстречу холоду и мраку. Через 20 часов, пожалуй, можно будет отключить часть холодильников и изгнать зиму. Скоро они окажутся в такой холодной ночи, что придется возможно воспользоваться новой топкой корабля, заимствовать тепло у надежно укрытого пламени, которое они несут с собой, словно не родившееся дитя. Они летели домой. Они летели домой, и командир, нагибаясь над телом Бреттона, лежавшим в белом сугробе, успел вспомнить стихотворение, которое написал много лет назад. «Порой мне солнце кажется горящим древом. Его плоды золотые реют в жарком воздухе, как яблоки, пронизанные соком тяготения, источенные родом человеческим. И взор людей исполнен преклонения». Им солнце кажется неопалимым древом. Долго командир сидел возле погибшего, и разные чувства жили в его душе. «Мне грустно», — думал он, — «и в то же время я счастлив, и я чувствую себя мальчишкой, который идет домой из школы с пучком золотых одуванчиков». Так вздохнул командир, сидя с закрытыми глазами. Куда же мы летим теперь? Куда? Он знал, что все его люди тут, рядом, что страх прошел, и они дышат ровно, спокойно. Так вот, после долгого-долгого путешествия к солнцу, когда ты коснулся его, подразнил и ринулся прочь, скажи, куда лежит твой путь? Когда ты расстался со зноем, полуденным светом и сладкой негой, Каков твой курс? Экипаж ждал, когда командир скажет сам. Они ждали, когда он мысленно соберет воедино всю прохладу и белизну, свежесть и бодрящий воздух, заключенный в заветном слове. И они увидели, как слово рождается у него во рту и перекатывается на языке, будто кусочек мороженого. Теперь для нас в космосе Есть только один курс, сказал он наконец. Они ждали, ждали, а корабль стремительно уходил от света в холодный мрак. Север, буркнул командир. Север, и все улыбнулись. Точно взнойный день вдруг подол. освежающий ветер. Рэй Брэдбери «Золотые яблоки солнца». Рассказ читал Роман Панков.